259. Пришельца, сироту и вдову не притесняйте. Дварим 24:17, 27:19, Иеремья 22:3. В Библии часто называются самыми слабыми и незащищёнными людьми чужеземец, сирота и вдова. Из-за их уязвимости Тора постоянно указывает, какая защита и помощь должна им оказываться. Предписано иметь один стандарт справедливости как для чужеземцев, неевреев, так и для евреев. Бемидбар 15.15, Лаекра 19.34. Моральный уровень общества постоянно подчеркивает Тора в его отношении к своим слабейшим членам. В отношении сирот и вдов позднейшее еврейское право считает недостаточной финансовую поддержку, требуя предоставлять и эмоциональную Необычно многословном правиле Рамбам пишет: человек должен особенно помогать своим поведением вдомам и сиротам, так как их души особенно скорбны, и их дух упал. Даже если они зажиточные, даже если это вдовы и сироты царя, мы должны к ним быть особенно внимательными. И восказано: "Не ни вдовы никакой, ни сироты не предесняй". Шемот 22.21. Как же мы должны поступать по отношению с ни к ним? С ними надо говорить только нежно. Нельзя причинять им физического вреда, каким-либо орудием, или задевать их чувство словами. Об их имуществе надо заботиться больше, чем о своем. Те, кто их раздражает, сердит, угнетает и разоряет, виновен в правонарушении. Тот, кто создал мир своим словом, заключил особый завет с вдовами и сиротами, что если они будут плакать от насилия, то им ответят, ибо сказано, если кого-либо из них ты будешь притеснять, то когда возопит он ко мне, услышу я вопль его. Шмот 22-22. Арамбом также призывает учителей, сирот, идти на уступки в их пользу. Ими следует руководить мягко, нежно и вежливо». Сирота заслуживает особого обращения до тех пор, пока не перестанет зависеть от взрослых и сможет о себе заботиться сам. Сеть благотворительных организаций издана характерных для еврейской жизни и выросла из этой библейской заповеди о вдове, сироте и чужеземце.